Первый раунд, хотя игра еще и не началась, выиграла команда Фрейлин. Королевское слово нершимо, обратного пути не было. Эту партию Арчевальд старательно проигрывал. Так старательно, что разгорячившийся Адуван порой начинал рычать. Вампир мудро помалкивал. «Чем ты ходишь, болван?» «Я уж семерки скинул!» Не выдержал, наконец, колдун, пытаясь дотянуться через стол до афериста. «Скинула!» Деликатно намекнул Арчибальд, уворачиваясь от кулака патронессы. «Она у нас такая азартная!» Извинился перед принцессами аферист за брата. «Во время игры и пол, и падежи, Путает. «Еще раз так пойдешь, ты у меня в раз на пол упадешь!» — прорычал Адуан. «Однако партия!» — вздохнула Розочка, вешая шестерки колдуну на погоны. «Придется проставляться!» — проблеяла бледная Фрелина, обнажая острые клыки. «Адалисса, наливай!» — скомандовал Арчибальд. Эту команду патронесса исполнила с удовольствием. Принцессы посмотрели вглубь кубков, полных чистейшего, как слеза первоча, и завибрировали. «Что значит истина царская кровь?» — подсластил пилюлю Арчибальд. «Интеллект так и прет». Как хотят нас сделали за интеллект! Глухо стукнули кубки. Принцессы честно выдули огненную жидкость, усилием воли сдержали спазмы желудков, пытавшихся изрыгнуть эту гадость обратно. Проморгались и начали шарить руками по столу в тщетной надежде найти закуску. Они, честно говоря, Вольные маги в процессе сборов забыли. «Одалится на кухню!» — распорядился Арчибальд. «Тебе с твоими габаритами отпустят вне очереди!» «Буду я еще ноги топтать!» — пробурчал колдун, щелкая пальцами. «У нас в апартаментах ее столько!» «На колоду карт!» Плюхнулось огромное блюдо с жареным гусем. Нежные девичьи ручки разодрали бедную птичку в момент. Гусиные косточки захрустели на крепких молодых зубах. — У вас прекрасный аппетит, Ваше Высочество! — похвалил принцесса Арчибальд, поглядывая на груду костей, оставшихся на блюде. — Уф! Розочка вытерла жирными от дичи руками выступившие слезы на глазах. — Теперь на наш интерес. Ставлю свое колье на вон тот кристаллик, а тот, что у Аделисы. Арчи мысленно зарычал. Совсем недавно он это колье честно спер из спальни принцесс, а теперь приходится отыгрывать. С другой стороны, выигрыш дворцовые у него увезти не смогут. Они блюдут интересы королевской семьи, а потому опозорить честь королевского рода никому не позволят. Идет. Ставки на стол. Адуван, скрипя сердце, расстался с драгоценным кристаллом. ему так хотелось еще раз на досуге просмотреть эту запись. Игра началась. нам приходилось туго. Команда «Принцесс» была великолепно сыграна. Они перемигивались, неуловимым движением губ и бровей передавали друг другу информацию и знали карты друг друга и противника наперечет. Кристалл был продут в один момент. Настала очередь фляжки. Арчи начал горячиться и делать ошибки. Как только фляжка перекочевала в склад и платье в принцесс, он выудил из лифа все скраденные у стражников кошельки и потребовал дать им шанс отыграться. Принцессы согласились. На этот раз аферист начал откровенно шельмовать и умудрился отыграть кристалл. Принцессы разобиделись, И вновь поставили фляжку против кристалла. Адуван расплескал по кубкам хмельное, Разгоряченные принцессы, не раздумывая, Приняли на грудь вместе с Фрелинами и, Чтобы не утомлять читателя, скажем только одно. Золото охранников, фляжка и хрустальный шар Переходили из рук в руки, как переходящее знамя, до тех пор, пока прочно не обосновались у принцесс. — Что еще будете ставить? — воинственно спросила Розочка, лихо опрокидывая очередной кубок. — Да платье только и осталось! — простонал Адуван. — Гениально! — одобрил Арчивальд. — Ставлю свой блузон! — Игра пошла на раздевание. Шельмовали все, кроме одувана и вампира, а потому Арчи остался практически один против трех принцесс, и команда Фрейлин, естественно, проигрывала. Колода от партии к партии увеличивалась за счет подсунутых и вовремя не вынутых из нее принцессами резервных карт. А количество одежды на Фрейлинах убывала с той же скоростью, что и уровень первоча в четверти. Скоро Арчибальд с Адуаном остались в одних трусах, а Антонио по-прежнему в одежде. Учитывая, что играли трое на трое, на него подозрительно козились как принцессы, так и фрелины. Первым не выдержал Адуан и полез драться, «Он им подыгрывается, волочь!» «Говорил, не надо было его с собой брать!» «Ничего подобного! Я просто запасливый и мерзлявый!» «Да мне много одежды!» Фрейлина Арчибальд возникла между ними и начала их растаскивать. «Девочки, девочки!» — умоляла Фрейлина. «Успокойтесь!» Лучше наливайте и раздавайте. — Я ему дам, мерзолявый! — прогудела патронесса, почесывая волосатую грудь. Но послушалась, уселась на свое место и одним махом выдула остатки содержимого четверти. — А нам? — возмутилась розочка. — А мы запасливые! — Арчи выдернул из-под стола Еще одну емкость. На что играем? Глазки Стеллы Смотрели уже в разные стороны. На остатки его одежды Кивнул на Антонио аферист. Первыми сломались брезняшки. Патронесса взялась их переложить на диван, Но так до него и не дошла, Рухнув рядом. Принцессы, Спали на груди полуголого великана, мирно посапывая носиками. Следующий клацнул клыками об стол вампир Антонио. Его, чтоб не мешал Игере, Арчи просто столкнул под стол. «Ты — Ты че? пьяно икнула Розочка. — А на кого мы играть будем? — Какая разница? — — мрачно буркнул аферист, подтягивая трусы. — Сдавай. — Сдаю. Розочка начала тасовать. Колода в ее ручках почему-то не умещалась. — По-моему, кто-то из нас шелемует. Розочка согласилась. Она была честная девушка. — А кто? — Он. Игроки дружно посмотрели на Антонио. Откровенно давившего храпака под столом. — Раздавай. Еще раз проиграю, точно ему морду набью. — Не получается, колоду не удержу. — Какая-то она странная. А может, чего-то не хватает? — Давай посчитаем. — Давай. — Цузу, сколько? Та розочка пересчитала. — Шестнадцать. — Троллей? — Шестнадцать. — Адам? — Тоже шестнадцать. — Значит, все нормально? — Ага. В этот момент часы отбили полночь. — Ой, а ведь кому-то куда-то надо, — задумалась Розочка. — Горшочек там, — ткнул пальцем в сторону туалетной комнаты Арчи. Он прекрасно изучил расположение комнат в опочивальне «Принцесс». — Не, кого-то ждут внизу. — А кого? — Не помню. — Давай рассуждать логически. — Давай. — Меня могут ждать внизу? — Могут. — А тебя? — Могут. — А их? — Тоже могут. «Ну вот видишь, всех могут», — глубокомысленно заявил упившийся в Зюзю аферист. «И что же делать?» «Огрузим всех. Там разберутся, кого ждут, кого не ждут». «Гениально!» — просияла розочка, выудила из выреза платья медальон и сжала его в руке. Перед ними замерцал портал. Из него выехала коляска с открытым верхом. Экипаж явно двигался с помощью магии, так как лошадей не наблюдалось. Началась погрузка. Спящих принцесс усадили в коляску без труда. Адуана пришлось кантовать. Пыхтя от натуги, они перекинули тушу через подножку. Рессоры коляски сразу просели. «Ничего не забыли?» Розочка сморщила нос, пожала плечами. «Хрррррр!» Раздалась из-под стола. «Клыкастого забыли!» Вспомнила принцесса. «В коляске не уместится!» «А на запятке его?» «А травки куда?» «В руках понесем!» Заодно свежей зелени пожуем. Правильное решение.